Глава 106. Брукса. Брови девушки взмыли вверх. Она явно не понимала его действий. Кто добровольно согласится отдать свою кровь такому монстру, как она? Кх -кх -кх. Прочистив горло, которое внезапно пересохло, она выдавила. Котенок, ты правда хочешь поделиться со мной своей кровью? Ее глаза горели, и она ничего не могла с этим поделать. Ринна была Бруксой, особым видом вампиров. Ее внешность, что она сейчас имела, была взята из ее фантазии. Но ночью эта иллюзия спадала, и она превращалась в страшного монстра, похожего на птицу. Также она могла сама сбрасывать личину, но делала это только тогда, когда ей нужно было пить кровь. Ее мать была колдуней, поэтому жажда к новым знаниям была у нее с детства, пока один из ритуалов не вышел из-под контроля, и она не превратилась в это демоническое существо, постоянно жаждущее крови. Она бы, наверное, так и скиталась, если бы случайно не встретила мужчину, принадлежавшего братству Тени. Он протянул ей руку помощи, сказав, что там она не будет одинока. И он не соврал. Придя в орден, она обнаружила много неизвестных рас, но всех их объединяло одно — жажда крови. История братства была столь загадочной, что даже спустя столько времени она не знала ее полностью. О самом основателе было известно крайне мало. Слухи ходили разные, но все же основным был тот, в котором рассказывалось, что основатель являлся одним из древних вампиров, что при жизни был священником. Даже став нежитью, он помогал людям, обратившимся в монстров, и монстров, что искали мирный путь существования. Таким человеком, а ныне чудовищем, была и она. Девушка искала решение своей проблемы, но всегда упиралась в тупик. Библиотеки, что она посещала, не давали никаких ответов. «Я хочу помочь вам, чтобы вы помогли мне. Это называется взаимопомощь», — улыбнувшись, пожал плечами разбойник. «А если ты увидишь настоящую меня, ты также захочешь помочь мне?» Девушка не подавала вида, но внутренне сжалась, ожидая ответа. Она не пила кровь уже несколько недель. Правилами братства было оговорено, что пить кровь людей можно только в нескольких случаях. Первый — если член ордена стал жертвой людей со злыми умыслами. Второй – стать наемником в войнах у государств и империй, с которыми у братства были терпимые отношения и договоренности. Третий – латийцы, хоть и выглядели как человекоподобные мухи, все же имели такую же кровь, как у людей, поэтому на них ограничения не действовали. Последний и самый невероятный – это если человек сам предложит свою кровь. «А какая разница?» – отмахнулся Ворон. «Так ты согласна или нет?» Ринна смотрела на молодого человека перед собой и непроизвольно облизнулась. «Что ты хочешь взамен?» Она решила пойти на уступки, ведь кровь этого человека была словно драгоценность после всей той крови, что она пила до этого. Сестра Ордена не знала, почему так, но ей не терпелось вкусить ее. «Я пойду с тобой в братство. Я даже буду согласен, если ты все время будешь держать свой кинжал у меня возле горла. Просто у меня нет времени ждать целый месяц». Девушка все еще пребывала в смятении, но, поразмыслив, поняла, что, по сути, зря переживает. Ведь у нее была вещь, что позволяла перенести их сразу в орден. Так она могла скрыть месторасположение их обители, не выдавая его чужакам. «Надеюсь, глава меня не убьет», — мысленно содрогаясь, Аринна приняла решение. «Я...» — но парень ее перебил. «Думаю, мне стоит добавить еще кое-что. Я собираюсь пойти войной-нарой». «Ха!» Слова состряли в горле, и она уставилась на психа. «Война? Верно. Если все пойдет по плану, то я планирую наведаться к королеве. Ну, знаешь, разговор по душам, кинжал в сердце и бла-бла-бла». Ворон махнул рукой, будто говоря, об остальном ей не стоит думать. «Что-то мне перехотелось пить твою кровь». Отойдя подальше, Арина с подозрением смотрела на разбойника. «Боюсь, что могу заразиться сумасшествием и паранойей». Рядом с ней появился Дальтара и произвел какие-то манипуляции. «Ты-то чего творишь?» Уилл не понимал действия лучника. «О, мой больной друг, все будет хорошо. Это старый ритуал очищения. Мы непременно найдем лекарство, поверь мне. Видимо, бой с демоном безумия не прошел бесследно». интерес покачал головой и продолжил ритуал. Ворон, слушая это, шлепнул палбу. «Демон безумия?» заинтересованно спросила девушка. «Это прекрасная история. Как-нибудь я вам расскажу ее, если захотите». «Только ответьте, вы что-нибудь слышали о мифических героях прошлого?» «Ты про заускара «Ого, значит, вы слышали!» Дальтаро был рад поговорить на эту тему. А уж Ворон, услышав это, так и вовсе весь превратился в слух. «Ну, в нашем братстве есть библиотека, в которой упоминается его имя. Также автор, будучи известным авантюристом, упомянул, что оружием того был невероятной силы киржал, с заточенными внутри него молниями самого мироздания». Дыхание Уилла сперло. Его словно ударили тяжелым мешком по голове и засунули в вакуум. Он раскрывал рот и закрывал, пытаясь найти место, куда можно было бы присесть. «Кинжал! Я хочу его! И, кажется, я знаю, где находится одна из скрижалей этого героя!» Придя в себя, он решил повернуть разговор в прежнее русло. «Вы же понимаете, что я не собираюсь делать этого в одиночку. Дальтара, ты ведь знаешь, что я в шаге, ну, или в двух от того, чтобы стать королем «Ха-ха!» «Об этом я действительно не подумал. Если все будет, как ты и говоришь, то твои мысли звучат уже не так самоубийственно». Слушавшая их Рина уже совсем запуталась и только переводила взгляд с одного на другого. «Мертвые братья, убитые короли, мифические герои, демоны безумия, война с Роем. Слишком много информации». «Хорошо. Мы воспользуемся кое-каким предметом, что перенесет нас сразу в братство. Но для начала я испробую твою кровь». Она и так с трудом сдерживала себя и старалась своим поведением не выдавать неутолимой жажды. «Только всего не выпивай. Вам будет очень хотеться, но вы уж держитесь там. Иначе я вернусь и прикончу вас с помощью него». Уилки в указал в сторону мужчины. «Хорошо, котенок, я постараюсь. Только мне придется снять иллюзию, можешь закрыть глаза, если что». Сказав это, она начала меняться, послышался хруст. Тело девушки покрывалось оперением, рот превратился в большую пасть с острыми зубами в несколько рядов, а зрачки исчезли, явив на свет залитые кровью белки. На ее спине образовались перепончатые крылья в несколько метров, которые с хлопанем несколько раз ударили по воздуху. Ее руки стали похожи на лапы с когтями и отливали черным блеском. «Не поспоришь, очень эффектно», – прокомментировал Уилл, а Дальтара с интересом стал наблюдать дальше. «Ты только ответь мне, а как ты кровь-то собираешься пить? Боюсь, что ты можешь меня полностью проглотить с таким тортом». «И вы не собираетесь бежать в страхе?» Немного удивленно спросила Рина. «Приступай уже к делу», — поторопил он девушку. «И поскорее отправляй нас в братство». Ворон с нетерпением ждал этого момента. Она переместилась к нему за спину и, обхватив парня крыльями, вонзила свои острые, словно иглы, зубы в его шею. «Свою мать!» Уилл закричал от пронзившей его боли. Брукса не обладала парализующим ядом, поэтому кричать ему ничего не мешало. Ему казалось, что его тело запихали в мясорубку и медленно-медленно прокручивают. «Минус 30. Минус 30. Минус 30. Минус 30. Минус 30. Вы находитесь под эффектом иссушения. Минус 60% скорости регенерации». Минус 10 к выносливости, длительность 10 минут. Вы находитесь под эффектом замедления, минус 45% скорости персонажа, длительность 5 минут. Вы находитесь под эффектом слабость, минус 50% физическому урону, минус 5 к силе, длительность 20 минут. Брукса пила кровь и, судя по всему, не собиралась останавливаться. Видимо, сказывался эффект от титула «Кровь на вес бриллианта». Уилл закричал ей, чтобы та прекращала, но девушка, погруженная в полубессознательное состояние, продолжала иссушать его организм. Так бы и продолжалось до его смерти, если бы разбойник не носил кольцо шутника, которое при снижении уровня здоровья за пару к 10% автоматически выпускало дымовую завесу. Навык «Жизнь в аренду» срабатывал только тогда, когда ему наносили смертельный урон, а значит, его здоровье должно было такими темпами опуститься до нуля, прежде чем снова восстановиться. Вдохнув дым, Арина наконец пришла в себя и, поняв, что она сделала, с испугом на лице оттолкнула ворона. «Прости меня!» Ее облик вернулся к прежнему, и она широко раскрытыми глазами смотрела на парня. — Не знаю, что на меня нашло. Такого никогда не было раньше. Я как будто погрузилась в нирвану и просто забыла, где я нахожусь. Мне не хотелось этого прекращать. — Благодари небеса, что я чертов добряк и не могу отказать девушке насладиться моей великолепной кровью, освежающей, словно родниковая вода в летний зной. Уилл обессиленно бормотал что-то еще, усаживаясь на землю и стараясь поскорее прийти в себя после использования своего тела в качестве тоника. Будучи в городе, он купил себе десять зелий мгновенного восстановления здоровья и энергии, но пока не было смысла их использовать, так как стоило подождать, когда откатятся дебафы. «Тебе, надеюсь, хватило, ненасытная?» «И не смей мне теперь говорить об уважении к старшим. Я тут в качестве коктейля для тебя послужил, так что считай, мы уже близкие друзья» остановил ворон, собравшуюся снова его осадить девушку. «Я... я хотела еще раз извиниться. Ты первый, кто добровольно разрешил испить свою кровь, испытав при этом страшную боль?» Арина легонько поклонилась, принося извинения. «Отношения с Ринной повышены. Плюс сорок три. Текущие отношения с Ринной сорок три из ста. Нейтральные. Дальтара!» – протянул Уилл, не поворачивая головы к сидящему рядом товарищу. «А...» Тот также смотрел на поклонившуюся сестру Ордена. «Тебе тоже стало немножко жутко от этой картины?» «Да, что-то есть в этом неправильное», — качая головой подтвердил лучник. «А ну прекратили немедленно», — возмутилась Брукса. «Мне и вправду жаль. Разве сложно это понять?» «А нет, кажется, мы ее починили». Уилл, снова не поворачивая головы, протянул в сторону лучника кулак. Тот, словно годами тренировался, стукнул в ответ, все еще смотря на Рину. Да пошли вы? ответила девушка, на их выходку доставая каменную пластину. Мы да пойдем, пойдем. Вот прямо следом за тобой и пойдем. Только для начала надо кого-нибудь убить сказал разбойник, вставая и доставая оронный камень с Аидом. Надо животное мое покормить. Вот же жизнь у пса спать и есть, есть и спать. Очки характеристик, которых на каждый уровень Пэта приходилось по 3, Уил пока не распределял, решив, что тому на поле боя пока делать нечего. Также он поступил с очками навыков, которые, как и игрокам, давались по одному за каждый 5 уровней. Пэт был слишком слаб. Статистика питомца. Имя Аид. Класс отсутствует. Уровень 8. Ступень эволюции нулевая. Сила 5, ловкость 5. Здоровье 100, атака 5, защита 0. Навыки отсутствуют. Сила рода 0. Родовые способности отсутствуют. Сила Цербера 0 из 10. Навыки Цербера отсутствуют. До следующего уровня 46 890 из 150 000 ХР. До следующей ступени эволюции 0 из 300 очков влияния. 15 из 1000 съеденных трупов монстров. Свободных очков характеристик 24. Свободных очков навыков одно.